Сказка восьмая Весна, ярко блестит солнце, люди веселы и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло. По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа. Тут весь город — рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки — все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют. И все, как одно здоровое тело, насыщены радостью жить. Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы. И всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и лякуя, дети, веселые владыки земли. Бледно-зеленые листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе. Впечатление такое точно люди пережили свои несчастья. Вчерашний день был последним днем тяжелый, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя в непобедимость своей воли, пред которую все должно склониться. И вот теперь дружно и уверенно идут к будущему. И было странно, обидно и печально заметить в этой живой толпе грустное лицо. Под руку с молодой женщиной прошел высокий, крепкий человек. Наверное, не старше тридцати лет, но доволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое здоровое лицо спокойно и печально. Большие темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им. — Обрати внимание на эту пару, — сказал мне мой товарищ. — Особенно на него, — Он пережил одну из тех драм, которые все чаще разыгрываются среди рабочих Северной Италии. И товарищ рассказал мне. Этот человек — социалист, редактор местной рабочей газетки. Он сам рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой. А вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал. Видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему. Лет пять назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо. Священники развивали в них эту способность много веков и добились всего, чего хотели. Кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ Мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ. Мадонна проще Христа, она ближе к сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит гиеной, она только любит, жалеет, прощает. Ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь. Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением пред его идеями, нескрываемое доверие к нему а часто страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках. Каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему. Если же она спрашивала о чем-нибудь, ее слова звучали враждебно, и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его. Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и до последнего времени итальянки давали много оснований для этого. Не интересуясь ничем, кроме церкви, они в лучшем случае чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения. Мужское самолюбие его было задето, Слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой. Он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она. Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело и его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен, он видел ее перед собой другой. Она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его тоже волшебно сложной душою». Это возбуждало в нем предчувствие победы над драгом, который может быть прекрасным товарищем. Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но, наконец, он первый подошел к ней. — Синьорина, мой постоянный оппонент, — сказал он, — не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе? Она охотно согласилась с ним, — и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом. Девушка яростно защищала церковь, как место, где замученный человек может отдохнуть душою, где пред лицом доброй Мадонны все равны, все равно жалки, несмотря на разность одежды. Он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ и что за спиной Мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы. С того времени эти споры наполнили всю их жизнь. Каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем все более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований. Для него жизнь – борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воли, все люди должны быть равносильно вооружены против этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума, самой могучей из всех сил и единственной силой мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели, которые знает только священник. Пораженный он спрашивал – — Но зачем же вы ходите на мои лекции? Чего вы ждете от социализма? — Да, я знаю, что грешу и противоречу себе, — грустно осознавалась она. — Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей. Она была не очень красива, тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров. Она работала на фабрике «Шелка», жила со старухой-матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно. Любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотой вещей и, глядя на них, говорила. Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей, и кто-то один имел право пользоваться ими. Красивые должны видеть все, только тогда оно живет. Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее. Они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери. Он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть. Ему казалось, что девушка слушает его речи все внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И все пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека, народа, человечества и старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их. Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее. Хочет, чтобы она была его женой. И был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова. Пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная. Она прислонилась спиною к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его, почти с ужасом сказала. «Я догадывалась, что это так. Я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас. Но, боже мой, что же будет теперь?» «Начнутся дни счастья, твоего и моего, дни нашей общей радости!» — воскликнул он. «Нет!» — сказала девушка, опустив голову. «Нет! Нам не надо говорить о любви!» «Почему?» «Ты станешь венчаться в церкви?» — тихо спросила она. «Нет!» «Тогда прощай!» И она быстро пошла прочь от него. Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом сказала. «Я, моя мать и отец, все верующие, так умрем. Брак в мэрии не брак для меня. Если от такого брака родятся дети, я знаю, они будут несчастны. Только церковный брак освещает любовь. Только он дает счастье и покой. Ему стало ясно, что она не скоро уступит. Он же, конечно, не мог уступить». Они разошлись, прощаясь. Девушка сказала, «Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною. Ах, если б ты уехал отсюда! Я не могу, я так бедна!» «Я не дам никаких обещаний», — ответил он. И началась борьба сильных людей. Они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде. Встречались, потому что искали встреч. Надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и все разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски. После каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным. Она в слезах шла исповедоваться, а он знал это. И ему казалось, что черная стена людей в тунзурах становится все выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть. Однажды в праздник, гуляя с ней в поле за городом, он сказал ей, не угрожая, а просто думая вслух, «Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя». Она промолчала. «Ты слышала, что я сказал?» Ласково взглянув в лицо ему, она ответила. «Да». И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее, Она боролась с ним, но сопротивление ее слабело. И он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину. Так ходил он с нею в темном круге ее представления о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но как слепая, она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему. Однажды она сказала. «Я понимаю иногда, что все, что ты говоришь, возможно. Но я думаю, это потому, что я люблю тебя. Я понимаю, но не верю, не могу. И когда ты уходишь, все твое уходит с тобой». Это продолжалось почти два года. И вот девушка заболела, он бросил работу перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем все прозрачнее и как все ярче пылает в глазах ее огонь болезни. «Говори мне о будущем», — просила она его. Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя все, что губит нас, против чего он будет всегда бороться — что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья. Она слушала, и когда ей было нестерпимо больно, останавливала речь, касаясь его руки и умоляющие, глядя в глаза ему. «Я умираю?» — спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно. Он не ответил ей, опустив глаза. — Я знаю, что скоро умру, — сказала она. — Дай мне руку. И когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала. — Прости меня. Я виновата пред тобою. Я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх перед тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена, у меня свой или твой ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой. Через несколько дней она умерла, а он посидел за время агонии ее, посидел в двадцать семь лет. Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице. Это они идут на кладбище к той. Они каждое воскресенье ходят туда положить цветы на могилу ее. Его жена думает так же. Оба они любовно чтят память о ней. И эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер». Льется под солнцем живая, празднично-пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются. Не всем, конечно, легко и радостно. Наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями. Но все мы идем к свободе, к свободе. И чем дружнее, все быстрее идем».